от физиономии моего родителя. Но однажды на его беду явился какой-то грубый капитан, который пожелал увидеть чёрта и тут же пронзил его шпагой. Святая инквизиция, проведав о смерти дьявола, послала в дом Косколины своих служителей, которые захватили её со всем имуществом. Меня же тогда ещё семилетнего мальчика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 Он поощчивал меня плодами, которые я жадно проглотил, так как за целый день не ел ничего, кроме куска сухого хлеба, составлявшего мой утренний завтрак в приюте. "Видите, как лихо я играю челистями?" а нахарец сказал мне. "Смилей, дитя моё, не жилестек фруктов, у меня благодарение Господу немалый запас такого добра. Я не затем привёл тебя сюда, чтобы уморить голодом". Это была сущая правда. Ибо через час после нашего прихода он развёл огонь